Глава вторая. Станция Оракул. Ночь выдалась неспокойной. Лёва ушёл к себе домой, когда короткая чёрная стрелка часов преодолела цифру 12. По занавескам и потолку скользили тени деревьев, ветви которых за окном трепал неласковый ветер. А я просто лениво наблюдала за представлением театра теней. Сознание не желало погружаться в сон. В голове, встревоженными птицами, Метались мысли о маме. Она ли это была? И что хотела мне сказать? Лежать в постели дальше не имело смысла. Я поднялась с кровати, намереваясь выпить чашку чая. Включила радио, но уже FM. Была у меня одна любимая станция с музыкой, ныне считающейся устаревшей. Немодная одежда, ретро-музыка, дом без налета технического прогресса — в этом вся я. Зевая, ждала, пока закипит чайник. Сколько раз я его чуть не сожгла, оставила пустым. В последнее время моя рассеянность усилилась. Растерев руками шею, я повернула колесико приемника, увеличивая громкость. По кухне разнеслось. Я все сделал неправильно. Все, что я делал, было неверно. Примечание. Текст из песни. Вандалакс, All Run. Я все сделал неправильно. Ой, как же это точно! На работу собираться через четыре часа. Уже не высплюсь. Я смотрела на часы, словно на злейшего врага. Мне предстоял очередной день, наполненный криками редактора, бесконечными правками и запахом прокуренной одежды коллег. Единственное, чем мне нравилось работать верстальщицей в паршивой новостной газденке, это лишь тем, что время в офисе застыло. Точно на первом этаже пятиэтажки создали временную петлю. Технолюбы не добрались до нашей богом забытой редакции. Многие уходили домой, когда на город опускались сумерки. От такого ритма у меня нашлось надежное противоядие. Покупать компьютер домой я решительно отказалась. Зато и Вёрсткой занималась исключительно в офисе. Мне без сверхурочных дома хлама хватает. Уж работу в своё гнёздышко я тащить точно не собиралась. Хотя сделай я однажды другой выбор, всё могло сложиться гораздо иначе. Лет пять тому назад мне предложили посотрудничать заслонщики. Речь шла о создании проклятого спиритофона. Охотнику за головами ответила твердым «нет». Правильно ли я поступила? Ну, тогда мне казалось, что да. Заслонщики предлагали хорошую зарплату, но я в тот раз была неумолима. Принципы иногда важнее пустого кошелька. Чайник запел песнь закипающей воды. Я оборвал этот раздражающий свист, выключив горелку. За окном просыпалось утро, бледным светом заглядывая ко мне в дом. Я задернула шторы, словно так могла продлить эту ночь. Неяркая лампа над раковиной освещала комнату ровно наполовину. Сумрак всегда был желанным гостем на моей кухне. Чай я заварила прямо в чашке, черный, насыщенный, не разбавляя холодной водой и не добавляя сахар. Внезапная тревога окутала меня плотным осенним одеялом. А что, если отключение спиритифона повлечет за собой последствия? Вот как бы эгоистично ни звучало, а вдруг это затронет и меня? Я с опаской покосилась на зашторенное окно. Точно прямо сейчас через него ко мне будет ломиться обезумевшая толпа спиритуалистов, отключенных от связи с близкими. Тряхнув волосами. Отгоняя тем самым видение, я осторожно отпила немного остывший чай из чашки. Горячий, но не обжигает. Сна не было ни в одном глазу, но если я хотела все же отправиться на работу, то вернуться в постель было просто необходимо. Зевнув, я допила чай, поднялась с кресла, чтобы ополоснуть чашку. Но вот шипение приемника заставило меня вздрогнуть, Но вот шипение приемника заставило меня вздрогнуть и остановиться на половине пути к раковине. «Заслот!» — прохрипело радио. Чашка выпала из моих рук. Звон разбивающегося фарфора отрезвил. Голоса были привычным делом, но именно этот был мне знаком. Мама снова пытается что-то сообщить. Не обращая внимания на осколки под ногами, я обернулась. «Мам!» — неуверенно обратилась к приемнику. Но из динамика вновь лилась электронная музыка. Я бы отдала все, разорвала все, вытолкнула бы боль, чтобы почувствовать снова. Примечание Из песни Группы Скарлетт Райт, Фил. И я бы тоже. Состояние некой эмоциональной тупости длилось уже который месяц. Вот иногда знание английского языка мне вредит, хотя могу и перевести неверно. Я недоверчиво покачала головой, сомневаясь уже во всем. Осколки я аккуратно смела веником, высыпала в мусорное ведро, прошлась по доскам пола влажной тряпкой, чтобы убрать мелкие кусочки погибшей чашки. Робота-пылесоса в моем доме не имелась. Уснуть мне удалось лишь за два часа до запланированного подъема. Еле разлепив веки, я поняла, что не смогу подняться с кровати. Пришлось написать редактору о своей болезни. Ну ничего другого я придумать не сумела. А небольшое недомогание я действительно испытывала. Едва мои ступни коснулись холодного пола, меня одолело желание спрятать их обратно под одеяло. Где-то в доме мявкнул Афония, на улице кричали птицы. До меня доносились обрывки чужих громких разговоров. Хоть дорога далеко, на том спасибо. Да и то, движение куда спокойнее, чем в крупных городах, поэтому и шума меньше. Единственную поездку в столицу я вспоминала с ужасом. Такого количества людей и машин после тихой жизни в Ростове вынести я не могла. Отделавшись на сегодня от работы, я приготовилась вернуться в страну снов. Но вот никогда, вот никогда так быстро я еще не засыпала. Я стояла в своей старой комнате, которая была словно окутана дымкой. Предметы выглядели нечеткими, свет казался слишком ярким. Но одно я знала точно, за дверью спальни меня ждала мама. Осторожно выглянув в коридор, я увидела мать, такой, какой ее запомнила при жизни. Медные кудри, легкая платье милая улыбка. Ей никто не давал больше тридцати пяти. Мне тогда самой только исполнилось девятнадцать. «Доброе утро!» Хрипло поприветствовала я мать. Та раскинула руки, и я подбежала к ней, заключая маму в объятия. На сердце стало теплей, едва вдохнула родной запах. Мама пользовалась духами с ароматом жасмина. Дождь закончился, так и пахнет. Ты пойдешь к Тане сегодня? Мама провела пальцами по моим спутанным волосам. Ну, другой подруги у меня нет, придется. Пожала я плечами. Мама рассмеялась и разомкнула кольцо рук. Так найди новую. Зачем терпеть рядом того, кто тебе не нравится? Мама по птичье склонила голову. Я фыркнула. Она просто не ценит меня. Все разговоры доводит до ссоры. Еще и виноватой делает. Я обиженно надула губы. В маминых спокойных голубых, будто водная гладь, в глазах мелькнула искорка веселья. Ну, не ходи, останься дома. Посмотрим старое кино. Заманчиво предложила мама, а я с сожалением прошептала. Не могу бросить ее. Все-таки день рождения. Да уж. И без того грустный праздник. Тогда выберем, в чем пойдешь. Подмигнула мне мама. Картинка размывается. Точно акварель мокрой кистью. Теперь я бегу к своему дому, возле которого стоит красно-белая скорая и бело-синяя машина полицейских. Небо льет дождем. Тяжелые капли обрушиваются мне на спину, ударяются о голову, стекают по моему лицу. Сердце бешено колотится в груди, в глазах темнеет. Едва достигнув кареты скорой помощи, я замечаю черный мешок, загружаемый медиками в машину. Запыхавшись, я останавливаюсь и кричу на фельдшера: «Это моя мама! Что с ней?» Рёв раздирает мне горло, фельдшер испуганно косится на напарника. «Вы, Таисия Эдуардовна, Геликман?» Равнодушно поинтересовался второй фельдшер. Я кивнула с ужасом, представив, что в мешке лежит моя красивая хрупкая мать. «Вам тогда к ним». Он указал рукой в сторону полицейских, что-то спрашивающих у побледневших соседей. Мир завертелся перед глазами. Я хотела что-то сказать, но тьма уже пеленой застилала взгляд. Проснулась я вся в слезах. Они предательски катились по щекам, оседая на подушке. Один и тот же сон. Лучше бы поехала на работу. Кот, заметив мое пробуждение, радостно мяукнул и... Прыгнул на постель. В зубах у него была зажата маленькая мышка. Я инстинктивно поджала колени и отодвинулась к спинке кровати. Афоня добычу выплюнул на одеяло, а после важно посмотрел на меня. «Умница! котик, Охотник!» С сарказмом похвалила я Афоню, осознавая, что мне вновь предстоит идти с лопатой, «На глазах любопытных соседей!» Слезы высохли, утренний кошмар таял, подобно туману. Громкий звонок телефона окончательно прогнал дурной сон и прервал мои тоскливые размышления о похоронах мышки. Я схватила трубку телефона, устаревшего, с дисковым набором, и нехотя отозвалась. «Слушаю вас». На том конце провода после короткого приветствия Прохладный женский голос вежливо уточнил. «Таисия Эдуардовна?» «Я раздраженно выпалила. Да!» «Вас беспокоит отдел кадров АО «Заслон». Меня зовут Вероника. Вам интересна вакансия оператора станции связи приложения «Спиритэфон»?» «Поинтересовалась HR». «Не совсем понимая, что за работу мне вновь предлагает «Заслон», я переспросила». «Так, э, оператор какой станции?» На том конце провода спокойно уточнили. «Оператор станции «Оракул». Я вздохнула. Понятнее ситуация не становилась. «Ну, допустим, мне интересно». Не слишком-то и вежливо ответила я, поражаясь совпадению. Только вспоминала недавно. А Вероника не растерялась. «Прекрасно». Когда вы можете приехать на собеседование? Хмыкнув, я заявила. Да сегодня. А что? От работы в редакции я освобождена. Почему бы не посетить логово врага? Это как сходить на экскурсию в очень странный музей. Замечательно. Сейчас отправлю вам адрес SMS сообщением Ждем вас к трем часам. До встречи. Равнодушно попрощавшись с Вероникой, я вновь откинулась на подушку. «Вот вот зачем я согласилась?» Закопав на кладбище домашних животных жертв охоты Афони, я неспешно стала собираться в заслон. Обычно мой стиль одежды вызывал у людей легкое недоумение. Ради собеседования изменять привычкам я не стала. Платье из черного фатина, на шее деревянные бусы, потертая кожаная куртка, небрежно накинутая на плечи. Волосы — копна нечесанных кудрей. На ногах излюбленные ботинки. Оглядев себя в антикварном ростовом зеркале, я улыбнулась отражению. Порой не обращать внимания на мнение людей сложно, но это определенно стоит того, чтобы быть тем, кем ты действительно хочешь быть и радоваться отражению, а не с тревогой размышлять о том, насколько ты соответствуешь стандартам. Право, вздор. В наушниках звучала техно, в воздухе пахло началом грозы, а Зонтея, разумеется, даже не подумала. До центра добиралась пешком, совершив приятную прогулку вдоль набережной. Филиал ада жуткой корпорации находился не так уж и далеко. Я успела подняться по ступеням, ведущим к огромным стеклянным дверям за мгновение до того, как беременные дождем тучи обрушили на город ливень. На контрольно-пропускном пункте охрану заменяла голограмма миловидной девушки, электронным голосом поинтересовавшаяся у меня о цели визита. Услышав кодовые слова «Вероника» и «Собеседование», Цветовая девушка учтиво улыбнулась, и передо мной распахнулись еще одни двери, ведущие в просторный холл, наполненный людьми в белых халатах. Надо признать, что здание бывшего завода стало неузнаваемым. Когда я прошла в холл, то оказалось словно в гигантском колодце. Огромные окна, отсутствие над головой этажей, только стеклянная крыша, открывавшая вид на рыдавшее небо. Иллюзия открытого пространства. Четырехэтажное строение успешно прятало уровни, только капсульные прозрачные лифты выдавали тайну сокрытых от посторонних глаз этажей. Согласно инструкции от Вероники, мне нужен был 405 кабинет попасть в который можно было, воспользовавшись первым лифтом. Я смело направилась к первой трубе. Переступила выложенной серой плиткой логотип компании, испытав при этом неясное раздражение. нервно дернув плечом, я старалась отмести негативные мысли о заслоне. К капсульной кабине выстроилась очередь, судя по стаканчикам кофе в руках сотрудников. Обеденное время подходило к концу и пронзила голову мысль. «Что же, черт возьми, я здесь делаю?» Но пуля прошла насквозь, а выстрел забылся. Едва я вошла в лифт. Вероника ожидала меня в 405 пятом. Когда я переступила порог ее кабинета, она встала из-за широкого стеклянного стола и подошла ко мне с фальшивой улыбкой на фарфоровом лице. Ее и сине-черные волосы блестели, Темные глаза смотрели изучающе, а зубы были слишком ровными, чтобы сойти за натуральные. Отпаренный халат разве что не хрустел. — Рада вас видеть. Располагайтесь. — вежливо предложила Вероника, указывая изящной рукой на гостевое кресло. — Я повиновалась, все еще плохо понимая, что же происходит. — Мы предлагаем вам работу оператором. В связи с проблемами, возникшими из-за сбоев работы купола, нагрузка на операторов возросла, и нам необходимо увеличить штат сотрудников. Медленно изложила суть вакансии Вероника. Я слушала молча, не осознавая, как темнеет от ее слов мое лицо. А работа чисто техническая или же... «Исключительно ради формальности», — уточнила я. Вероника кивнула. «Не только. Работа требует определенной предрасположенности, и, согласно данным из нашей базы, потенциальных сотрудников, вы этим талантом обладаете». HR растянула пухлые губки в профессиональной улыбке. Лицо ее ничего не выражало. «Зарплата». «Больше в несколько раз, чем вы получаете сейчас», — проговорила Вероника, не сводя с меня пристального взгляда. «Я похолодела, почувствовала, как ладони становятся влажными». «А откуда вы знаете, сколько я зарабатываю?» Вероника усмехнулась. «Корпоративная этика не позволяет мне разглашать подобную информацию». «А, ну да, ну да, ну да, конечно!» Мы еще немного обсудили детали работы. «Ладно, мне надо подумать», — ответила я, поднимаясь из кресла. Вероника последовала моему примеру. «Я боюсь, вам придется принимать решение прямо сейчас. Как вы понимаете, обстоятельства не позволяют нам долго держать для вас место». Я закатила глаза. Да и пес с ними. Веронике я сообщила о своем согласии. Суть труда оператора мне была понятна. Налаживать связь между сторонами. Оператор по ту сторону принимает сигнал, исходящий из нашего мира. Если раньше алгоритмы худо-бедно справлялись, то сейчас почти все обеспечение контактов лежало на плечах обычных людей. Почти обычных. Покидая кабинет HR, я старалась убедить себя, что поступаю правильно. В конце концов, еще вчера раздумывала над ошибками прошлого. «Пора что-то менять».